Глава двенадцатая. Закатное солнце золотило шпили столичных домов, когда наша карета остановилась перед изящным особняком с белоснежными колоннами и широкой мраморной лестницей. Дом герцогини Мейрин выглядел как воплощение столичной утонченности. Безупречные пропорции, высокие окна, через которые виднелись огни множества свечей, и ухоженный сад с фигурно подстриженными кустами. Готовы? Тихо спросил Хэммонд, подавая мне руку, чтобы помочь выйти из кареты. Я окинула быстрым взглядом наши наряды. Платья, созданные Мэтром Джулианом, получились именно такими, как мы хотели: элегантные, с чистыми линиями, без чрезмерных украшений, но безупречного кроя из роскошных тканей. Мое темно-бордовое платье из шелкового бархата с серебряной вышивкой на лифе выглядело одновременно сдержанно и изысканно. Лорен в изумрудно-зеленом наряде с серебряной отделкой, подчеркивающим ее стройную фигуру и осанку, казалась настоящей воительницей, пусть и в вечернем платье. А Амели в нежно-голубом платье с расшитым жемчугом поясом напоминала небесную фею, спустившуюся в этот мир. «Готовы, насколько это возможно», — ответила я, принимая руку Хэмонда. «Помните», — обратился он к моим дочерям. Столичное общество может казаться дружелюбным, но за улыбками часто скрываются острые зубы. Будьте осторожны с тем, что говорите и кому». «А нам достаточно просто быть собой?» — с невинным видом спросила Амели. Но в ее глазах плясали озорные искорки. «Боюсь, что как раз быть собой вам не стоит», — хмыкнул Роберт, который, к моему удивлению, решил сопровождать нас. «По крайней мере, не во всем». — Я думаю, мы знаем, где провести границу, — спокойно произнесла Лорен, поправляя перчатки. — Не беспокойся, Роберт, мы не будем стрелять из арбалета по люстрам. — По крайней мере, в первые пять минут, — добавила Амели, — и они с сестрой обменялись понимающими улыбками. Дворецкий объявил о нашем прибытии, и мы вошли в просторный бальный зал, где уже собралось не менее трех десятков гостей. Стоило нам войти, как разговоры стихли а все взгляды обратились к нам. Но затем все вернулись к своим беседам, однако краем глаза я замечала, как гости украдкой рассматривают нас, перешептываясь друг с другом. Герцогиня Мэйрин оказалась высокой, стройной женщиной с удивительно молодым лицом, увенчанным короной седых волос. Она встретила нас с обманчивой теплотой, но ее оценивающий взгляд скользил по мне и моим дочерям, словно прикидывая нашу ценность на каком-то невидимом аукционе. — Лейр Вайлиш! — воскликнула она, протягивая руку Хэманду. Какая радость видеть вас снова в столице и с... новой семьей! Ее взгляд остановился на мне, и я чуть приподняла подбородок, встречая его с достоинством. — Лейна Мэрин, позвольте представить вам мою супругу, Лейну Элизабет, и ее дочерей, Лейну лорен и Лейну Амели. очарована произнесла герцогиня и ее тонкие губы изогнулись в улыбке не затронувший глаз паула столько рассказывала о вас такой интересный союз благодарю за приглашение лейна Мэрин», — ответила я с безупречно светской улыбкой ваш дом великолепен как и прием о это всего лишь скромный вечер для близких друзей отмахнулась она Настоящее празднество начнутся с осеннего равноденствия. Но сначала позвольте познакомить вас с некоторыми из моих гостей. Следующий час прошел в бесконечных представлениях и светских беседах. Я быстро поняла, что за учтивыми улыбками и вежливыми фразами скрывались осторожные выпады и попытки выведать информацию о нашей семье, нашем прошлом и о том, как именно Хэммонд и я встретились. Я держалась с достоинством, не поддаваясь на провокации и отвечая на прямые вопросы достаточно честно, чтобы не быть увлеченной во лжи, но достаточно уклончиво, чтобы не дать пищи для сплетен. Лорен и Эмили, следуя моему примеру, были безупречно вежливы. Но я видела, как в глазах Лорен постепенно разгорается опасный огонек, а улыбка Эмили становится все более натянутой должно быть столичная жизнь так отличается от того к чему вы привыкли в своей провинции с приторной улыбкой произнесла одна из дам представленная нам как лейна горделия лавения такая самобытная страна действительно с невозмутимым видом ответила лорен в лавении например считается дурным тоном открыто обсуждать чужое происхождение Мы предпочитаем оценивать людей по их поступкам и характеру, а не по месту рождения. Лейна Корделия слегка побледнела, а затем ее щуки вспыхнули румянцем. — Я... я вовсе не имела в виду ничего подобного. — Разумеется, нет, — мягко улыбнулась Лорен. — Я просто делюсь культурными различиями. Я заметила, как Амели, стоявшая неподалеку, скрыла улыбку за бокалом с шампанским. Но мне было не до улыбок. Я увидела, как к нам направляется Лейна Паула в сопровождении трех дам, чьи лица выражали нескрываемое любопытство. — А Вот ты где, дорогая! — воскликнула Паула, подходя ко мне и касаясь моего локтя в знак приветствия. — Позвольте представить вам самых близких моих подруг — Лейна Виктория, Лейна Мирта и Лейна Дезире. Все три дамы были безупречно одеты в платья последних столичных фасонов с пышными рукавами, глубокими декольте и многочисленными оборками. На фоне их вычурных нарядов наши платья действительно выглядели почти аскетичными, хотя и, безусловно, элегантными. — Какое необычное платье, Лейна Лорен! — произнесла Лейна Дезире, высокая блондинка с острыми чертами лица. — Такое строгое! Не могу припомнить, чтобы видела подобный фасон в последнее время. — Благодарю! — с легкой улыбкой ответила Лорен. «Я предпочитаю, чтобы одежда подчеркивала мою индивидуальность, а не следовала слепо за модой». «Как оригинально!» – протянула Лейна Виктория, пухлая женщина среднего возраста, чье лицо напоминало недовольную кошку. «Хотя, конечно, в провинции должно быть трудно уследить за последними тенденциями». Я видела, как напряглась спина Лорен и поспешила вмешаться. «На самом деле, мэтр Джулиан создал эти платья специально для нас». Он считает, что это будет новое слово в моде следующего сезона. Мэтр Джулиан в голосе Лейны Мирты прозвучало искреннее изумление. Но он работает только с самыми влиятельными семьями. И с теми, кто дарит ему вдохновение, — добавила Амили, подходя к нам. Он сказал, что наше видение моды открыло ему новые горизонты. Лейна Паула, до этого молча наблюдавшая за разговором, вдруг коснулась плеча Лейны Дизере. «Дорогая, могу я украсть тебя на минутку?» Герцогиня хотела обсудить с нами детали предстоящей благотворительной ярмарки. Они удалились, оставив нас с Лейнами Викторией и Миртой, которые продолжали сверлить нас оценивающими взглядами. Я заметила, что Лейна Виктория уже достаточно выпила, ее щеки раскраснелись, а движения стали немного неуклюжими. «Знаете...» — доверительно склонилась она к нам. Все только и говорят о том, как Хэммонд Вайлиш внезапно привез откуда-то жену и двух пачериц. Никто ничего не знает о вашей семье. Это так таинственно. — В этом нет никакой тайны, — спокойно ответила я. — Моя бабушка, баронесса Марша, оставила мне поместье в Салхевине. Я приехала вступать в наследство, и там познакомилась с Лейром Вайлишем. Все просто. — Баронесса Марша? — переспросила Лейна Мирта, внезапно проявив интерес. Та самая эксцентричная баронесса, которая путешествовала по южным морям? Что за удивительное совпадение! В этот момент к нам приблизился слуга с подносом, на котором стояли бокалы с вином. Лейна Виктория потянулась за бокалом, но ее рука дрогнула, и красное вино выплеснулось прямо на изумрудное платье Лорен. «Ох!» – воскликнула Лейна Виктория с наигранным ужасом. «Какая неловкость!» «Простите, дорогая, я такая неуклюжая!» Но ее глаза довольно сверкали, и я поняла, что это было не случайностью. Темно-красное пятно расплывалось на зеленом шелке, и я увидела, как окружающие начали оборачиваться в нашу сторону, привлеченные восклицанием. Лорен, однако, сохранила удивительное самообладание. Ее лицо не дрогнуло ни на миг. «Ничего страшного», — спокойно произнесла дочь промокая пятно салфеткой. — С кем не бывает. Вероятно, вы слишком утомились от приема, Лейна Виктория. И тут, в одно неуловимое мгновение, Лорен сделала шаг вперед, словно пытаясь лучше промокнуть пятно, но ее рука задела стоящее на столике блюдо с соусом для закусок. И густая коричневая жидкость опрокинулась прямо на пышную юбку Лейны Виктории. — О! — теперь уже Лорен изобразила крайнее удивление. «Какая же я неловкая! Видимо, это заразительно!» Шепот тотчас пробежал по залу. Лейна Виктория застыла, глядя на огромное коричневое пятно, растекающееся по ее светло-розовому платью. Ее лицо исказилось от едва сдерживаемой ярости. «Вы... вы сделали это нарочно!» – прошепела она. «Вы смеете меня обвинять в моей неловкости? Я полагаю, что и ваша неуклюжесть была намеренной!» — ответила Лорен, и, снизив тон так, чтобы слышала только ее обидчица, добавила. — Разница лишь в том, что мой соус на вашем розовом платье выглядит гораздо заметнее, чем ваше вино на моем темно-зеленом. Лейна Виктория задохнулась от возмущения, но прежде чем она успела что-то ответить, к нам присоединилась герцогиня Мейрин, привлеченная шумом. — Что здесь происходит? — спросила она, окидывая нас острым взглядом. — «Просто небольшой инцидент», — с невозмутимым видом ответила я. «Кажется, в тесноте приема сложно избежать случайностей». «Вам следует быть осторожнее», — с притворным сочувствием произнесла герцогиня, посмотрев на коричневое пятно, растекающееся по платью Лейна Виктории. «Вы правы, Лейна Мэрин. Увы, трюфельный соус не так легко очистить», — с легкой улыбкой ответила Лорен. Но я уверена, что у столичных дам есть свои секреты борьбы с такими пятнами. Не так ли, Лейна Виктория?» Лейна Виктория, не говоря ни слова, резко развернулась и быстрым шагом покинула зал, вероятно, направляясь в дамскую комнату в попытке спасти свой наряд. Герцогиня Мэйрин внимательно посмотрела на нас. В ее глазах читался едва скрытый интерес. Какие интересные манеры у молодых Лейн из Лавении, — заметила она. Необычно для нашего общества. Я думаю, любое общество выигрывает от разнообразия, — дипломатично ответила я. Не находите? Герцогиня чуть приподняла бровь, а затем, к моему удивлению, ее губы тронула легкая улыбка. — Возможно, вы правы, Лейна Элизабет, возможно, вы правы. После этого происшествия атмосфера вокруг нас слегка изменилась. Некоторые дамы стали держаться на почтительном расстоянии, опасаясь стать следующей жертвой неловкости Лорен. Другие, напротив, проявили к нам неподдельный интерес, оценив тонкость, с которой моя дочь поставила на место известную столичную интриганку. Амели, которая наблюдала за всем со стороны, вскоре присоединилась к нам с легкой улыбкой. — Кажется, ты произвела впечатление, сестра, — тихо заметила она, поправляя локон. — Не такое, какое хотелось бы, — со вздохом ответила Лорен. — Но иногда приходится говорить на том языке, который понимает собеседник. В этот момент я заметила, как Амелина сторожилась, прислушиваясь к разговору группы молодых дам и их кавалеров, которые расположились неподалеку. — И представьте их лица, когда они поймут, что попали в дендрали не в тот день. «О, это будет восхитительно! Эти провинциалки из Лавении станут посмешищем всего двора!» Но как ты собираешься их туда заманить, Алекс?» «О, я уже придумала план! Через мою кузину, которая дружна с одной из придворных дам!» Амели незаметно приблизилась ко мне и Лорен, ее глаза сияли от возмущения и решимости. «Вы слышали?» – прошептала она. «Они планируют какую-то гадость к балу равноденствия. Хотят выставить нас посмешищем». «Не волнуйся!» — попыталась я успокоить дочь. — Мы будем настороже и не поддадимся ни на какие уловки. Но Амели уже не слушала. Ее взгляд был устремлен куда-то вглубь зала, словно она что-то высматривала. — Амили, предупреждающе произнесла я, узнавая это выражение на ее лице. — Что бы ты ни задумала! — Ничего опасного, мама! — с невинной улыбкой ответила она. — Просто немного справедливости. Она извинилась и отошла, якобы чтобы освежиться. Я обеспокоенно посмотрела на Лорен. — Мне не нравится это выражение на ее лице, — призналась я. — Не волнуйся, мама, — спокойно ответила Лорен. — Амили знает меру. Ничего по-настоящему опасного она не сделает. Я хотела было возразить, но в этот момент к нам подошел Хэмонд. Все в порядке? — спросил он, бросив обеспокоенный взгляд на пятно на платье Лорен. — Просто маленькое происшествие, — ответила я. — Ничего, с чем бы мы не справились. Хэмонд кивнул, но в его глазах я прочла понимание. «Герцогиня Мейрин выразила мне свое восхищение вашей стойкостью. Кажется, вы произвели впечатление». «Надеюсь, положительное», — с улыбкой заметила я. «Скажем так, она сказала, что давно не встречала таких интересных новых членов общества», — дипломатично ответил Хэмонд. «И это от герцогини Мейрин уже комплимент». «Хм...» — отрешенно кивнула я следя за приближающейся к нам Амели. Ее глаза сияли от какого-то тайного удовлетворения, но на мои вопросительные взгляды она лишь невинно улыбалась. Около полуночи прием начал подходить к концу. Мы прощались с герцогиней Мэрин, которая, к моему удивлению, выразила надежду на скорую новую встречу. И когда мы уже собирались уходить, я заметила странное оживление возле комнат для переодевания. Несколько дам, включая ту самую группу, которую подслушала Амели, суетились вокруг служанок, требуя принести свежую воду и полотенце. — Что там происходит? — тихо спросил Хэммонд. — Понятия не имею, — ответила я, но заметила, как Амели прячет довольную улыбку. Мы вышли на свежий воздух и сели в ожидающую нас карету. И только когда двери закрылись и мы тронулись в путь, Амели, наконец, не выдержала и тихо рассмеялась. «Что ты натворила?» – строго спросила я. «Ничего страшного», – с невинным видом ответила Амели. «Просто добавила немного своей особой эссенции в воду для умывания в дамской комнате. Ту самую, с экстрактом тарсана. «Амели!» – выдохнула я с ужасом. «Но ведь это абсолютно безвредно и полезно для кожи», – заверила меня дочь. «Но очень стойкая». После ее использования, через несколько минут, кожа начнет приобретать легкий серо-голубой оттенок, а спустя некоторое время станет синим отливом. Ничего опасного, просто необычно. Однако через пять дней их кожа будет почти идеальна. Даже старые и неглубокие шрамы исчезнут. — Кто именно использовал эту воду? — спросил Роберт, в голосе которого звучало странное сочетание ужаса и восхищения. О, только те дамы и кавалеры, которые планировали выставить нас посмешищем на королевском балу, невозмутимо ответила Амели. Я проследила, чтобы все они обязательно освежились перед уходом. Амели, это это неслыхано, воскликнула я, но не могла сдержать невольную улыбку. Ты представляешь, какой скандал будет, когда они проснутся завтра с синими лицами? Представляю, кивнула Амели и представляю, как они будут вынуждены пропустить бал равноденствия, потому что не смогут появиться в обществе в таком виде. А ведь именно на этом балу они планировали выставить нас посмешищем». «Вы не похожи ни на одну семью, которую я встречал раньше», произнес Хэммонд наконец. «И я не могу решить, рад я этому или нет». «Поверь, отец», – неожиданно произнес Роберт, и в его голосе прозвучала гордость. После сегодняшнего вечера никто в столице не осмелится недооценивать семью Вайлиш. И это определенно хорошо. Лорен улыбнулась, глядя в окно на проносящиеся мимо огни столицы. «Первый бой мы выдержали», — тихо сказала она. «Но война еще только началась. И я не могла не согласиться с ней. Наше появление в столичном обществе состоялось, и оно точно не осталось незамеченным». Что принесет нам завтрашний день и предстоящий королевский бал, было неизвестно. Но одно я знала наверняка. Моим дочерям хватит и ума, и характера, чтобы справиться с любыми интригами столичного двора. Возможно, даже слишком хватит, подумала я с легкой улыбкой, глядя на довольное лицо Амели, мысленно представляющей завтрашнее пробуждение наших недоброжелателей.